Зонирование и расшифровка значений. Тринадцатый аркан — смерть, жизнь, перерождение, трансформации, уход от старого. Тринадцатый аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. Тринадцатый аркан олицетворяет мощный вихрь перемен, кардинально меняющий жизнь человека. Вопреки пугающему названию, он не несёт фатальной угрозы, скорее символизирует неизбежный процесс обновления, когда старое отмирает, освобождая место для нового. Люди с идеальной энергией 13-го аркана — прирожденные революционеры собственной судьбы. Они ненавидят рутину, постоянно ищут острых ощущений и обладают удивительной способностью возрождаться из пепла, словно фениксы. Их жизнью напоминают американские горки, резкие взлеты, головокружительные падения и неожиданные повороты судьбы. Такие личности часто переживают несколько духовных перерождений, кардинально меняя профессию профессии, окружения и даже мировоззрения. Они бесстрашны перед лицом перемен, а иногда даже подсознательно их провоцируют, когда жизнь становится слишком предсказуемой. Смерть в данном контексте — это метафора окончания одного этапа и болезненный, но необходимый переход в другой. Ключевая задача 13-го аркана — научиться не цепляться за отжившее и смело встречать новое, даже если поначалу оно кажется враждебным. Эти люди приходят в мир, чтобы на собственном опыте доказать, только через разрушение старого, возможно, подлинное обновление. Их миссия — быть проводниками перемен, как для себя, так и для окружающих. Главный парадокс этой энергии — чем больше такой человек сопротивляется необходимости, изменениям, тем болезненнее они происходят. Но когда он принимает правила игры вселенной и идёт навстречу трансформациям, жизнь преподносит удивительные подарки. В конечном счете, 13 аркан — это не про физическую смерть, а про умение умирать для прошлого, чтобы возродиться в новом качестве.